Глава 12. Вэлл, медленно стараясь не делать резких движений, словно боясь спугнуть дикого зверя, прошла по засыпанной снегом садовой дорожке. Холодный усиливающийся ветер развивал полы плаща, обжигал лицо, рвал волосы. Вэлл подняла взгляд, рассматривая голые ветки старых, склонившихся к земле слив. Когда-то молодые деревца посадили слишком близко, будто не особо рассчитывая, что они выживут. Спустя годы деревья, назло пронизывающим ветрам, привыкшего к холодам города, переплелись кронами, не позволяя разобрать, где чья ветвь. Вэл задумчиво провела взглядом по черным стволам. Сколько лет этим сливам? Двадцать? Тридцать? Сухая кора была потрескавшейся, огрубевшей, несущей в себе шрамы давно забытого прошлого. И почему-то казалось совершенно естественным, что старые деревья помнили былые события. Помнили глупого мальчишку, пробравшегося на задний двор чужого дома, мальчишку, подстегиваемого азартом, смелого и самоуверенного. Тот черноволосый паренек воровал синие крупные плоды, даже не подозревая, к чему приведет этот постыдный поступок. Вэлл моргнула, опуская голову, прячась под капюшон от резкого порыва ветра. Поднималась метель, кусачая и колющая острым снегом. «Ра!» – произнесла она. Но поднявшийся ветер унес ее слова. Вэлла остановилась в паре шагов от сжавшейся на снегу фигуры. Сомнения овладели ею, рассеивая уверенность. Стоило ли искать раза, погрузившегося в свой собственный ледяной ад, Он, привыкший в одиночку справляться с возникшими в жизни сложностями, наверняка не хотел видеть рядом кого-либо. Вэл стиснула пальцы. Когда Раза потерял мать, рядом с ним был Кара. Когда Раза потерял ее, Вэл, рядом с ним был Кара. А теперь он потерял и самого Кара. Тревога колола кожу острыми иглами. У всего есть предел. И у Раза тоже. Ра! Раза! Тихо позвала Вэл, чувствуя, как волосы шевелятся на затылке от безотчетного, необъяснимого страха за мужчину, скорчившегося у корней деревьев. Ра, это я. Раза не ответил, едва ли ее слыша. Он сидел на коленях, сутулившись, низко склонив голову. Черные волосы в беспорядке падали на лицо, закрывая глаза. Голые пальцы бессознательно загребали рыхлый снег медленными движениями, впиваясь в заинтевелую землю. Вэлл беспокойно нахмурилась, смотря на покрасневшую от мороза кожу ладоней, на грязные пальцы с поломанными ногтями, царапающими промерзшую каменную почву. Сама того не осознавая, она сделала шаг вперед, рука раза коротким яростным движением метнулась к поясу, ложась на рукоять кривого клинка. Вэлл сглотнула подступившую к горлу дурноту. «Уходи!» — отрывисто произнес он, не поднимая глаз. Пальцы его сжимали рукоять. Вэлл шумно выдохнула, смотря на испачканную алыми разводами ладонь. Содрала ногти, как дикий зверь, в беспамятстве скребущий металлическую клетку. «Я никуда не уйду!» Вэлл медленно опустилась на корточке. «Ра, я буду с тобой!» «Уходи!» — сипло повторил он. Но она не двинулась с места. Сердце протестующе стучало в груди, в голове тревожным звоном бил колокол, возвещающий о близкой опасности. И тем не менее, Вэл, чувствуя подошвами сапог холод, поднимающийся от холодной земли, сидела рядом. Минуту или две, почти не дыша, не смея издать лишнего звука. Она смотрела на разы и молчала. Наконец он медленно поднял лицо, Нервно ухмыльнулся, скользя взглядом по Вел. «Как ты нашла меня?» Едва слышно спросил Раза. Вэл глянула в его тускло блестевшие глаза, ощущая, как все внутри трещит и рвется, падая вниз. Принял черную соль. Вновь. Зрачок затопил радужку чернильной тьмой. Стоило ожидать. «Пожалуйста, убери руку с оружия. Меня это напрягает. Неуверенно улыбнувшись, попросила Вэл. Раза сдвинул брови и растерянно посмотрел вниз. Он задумчиво обежал глазами изысканные ножны и медленно разжал пальцы. Рука бессильно опустилась. «Я не причиню тебе боль. Больше никогда», — тихо, с хрипотцой в голосе сказал он. «Тебе не стоит меня бояться». «Я не боюсь». Стараясь говорить ровно, Вэлл протянула вперед руку, коснувшись твердого плеча. Раза заметно дрогнула от прикосновения, и сердце ее сжалось. «Пойдем домой, Ра. Пожалуйста». Раза не ответил, смотря на землю. Он замер, превратившись в подобие человека. Ветер трепал его черные волосы, взъерошенные пряди скользили по высокому вороту куртки. Вэлл сглотнула, сжала пальцами его плечо и провела рукой, чувствуя холодную, задубевшую от мороза кожу куртки. Она мучительно долго искала нужные слова, желая выдернуть раза из оцепенения. Спокойствие мужчины, в котором скрывалась буря, пугало. Вэлл не знала, что нужно говорить в таких случаях. Она никогда не была с кем-то так близка, никогда не теряла родного человека а женщину, воспитавшую ее, убила сама своими же руками. Слишком разные жизни. Что она могла сказать Раза? Глупые, успокаивающие слова, которые прозвучали бы пусто? «Почему его, Вэл, За что?» — непривычно слабым, потерянным голосом спросил Раза. Она вскинула голову с усилием, заставив себя смотреть в утонувшие во тьме глаза. Несколько мгновений раздумывала, все сильнее погружаясь в пучину сомнений. «О боги, боги, дайте сил, потому что его смерть сломает тебя», тихо сказала Вел, решившись, и продолжила сильнее, увереннее, подавшись вперед, сжимая пальцами плечо раза. «Кто-то хочет навредить тебе, ослабить. Убийство Кара не может быть случайностью». Он умер ни в пьяной драке, ни в честной битве. Он дозорный. Подумай сам, какие у него могут быть враги в городе. У него не было второй, из-за которой могли быть проблемы. Он даже не вожак стаи. Вэлл молкла, с опаской глянув на раза, наблюдая за его реакцией. Тот безмолствовал, внимательно смотря на нее. «Продолжай». После небольшой паузы тихо проговорил. Лицо его казалось застывшим, походившим на красивую бледную маску с черными прорезями глаз. Вэл стиснула пальцы на его плече, будто черпая силы в этом простом жесте. Раза. То, как было подстроено нападение, то, каким оружием оно совершено, подкупить разбойников из дыры проще простого. Это все было спланировано, я уверена, что настоящая цель – это ты. Я думаю, тот, кто стоит за всем этим, очень хорошо тебя знает. Знает тех, кто тебе дорог. Вэл замолчала, посмотрела в непроглядные, задурманенные глаза Раза и с трудом проглотила ком, вставший в горле. Он долго обдумывал услышанное, изучая ее лицо пристальным взглядом. Без единой эмоции ровно произнес. «Мне нужны имена». Прозвучало как приказ. Вэлл не могла объяснить себе, но внезапно нахлынувшее облегчение вырвалось вздохом. Она поспешно качнула головой и сузила глаза, смотря из-под длинных ресниц. «У меня нет имен, но я сделаю все, чтобы назвать их тебе. Обещаю». Ветер ударил в лицо, заставляя отвернуться, прячась в глубоком капюшоне. Ледяная крошка резанула кожу. «Кто ты такая?» Поднявшаяся метель, скомкала слова Раза, унесла их прочь в кроны голых деревьев. «Что?» Сердце кольнул ледяной осколок. Вэлл облизнула обветренные ноющие губы. «Кем ты стала?» «Почему я смотрю на тебя и больше не узнаю?» Тихо задумчиво проговорил Раза. Ветер беспощадно трепал его черные волосы, белый колкий снег прятался в мягких прядях. Вэлл скривила губы в горькой ухмылке и подняла голову, безучастно наблюдая за проносящимися по небу серыми плотными облаками. Раза заметил. Наконец понял, что больше не существует той неопытной, наивной девчонки, которая сбежала от него, прикрываясь благими намерениями, как щитом, скрывая свой страх свою неуверенность, свою жажду свободы. «Кем я стала, Раза? Ты правда желаешь это знать?» Точного ответа не существовало. Вел не могла бы ответить самой себе на поставленный вопрос, и ему не стоило рассчитывать услышать правду. Возможно, она, наконец, стала собой, признала себя темноту, скрывающуюся в сердце, и пробудившая ее наваждение, имя которому было Раза. Горько и от чего то больно было понимать, что не только у жестокого и властного наместника города оборотней была слабость, делающая его уязвимым. Однажды, сохранив Вэл жизнь, Раза забрал ее себе. Вэл не знала истины, но догадывалась, что все прошедшие годы бежала от своей привязанности, желая обрести себя былую, свободную. Но теперь она не хотела бежать. Некуда было бежать потому что все, что у нее осталось, это мужчина, сидевший на белом снегу, разбитый и почти сломленный. В тот вечер в кабинете наместника, заглядывая в глаза, полные дурмана, Вел нашла самое главное. Она увидела в черных мутных озерах отражение себя. Именно тогда между ними что-то изменилось. Что-то, что, что Вел не могла определить и озвучить. Сломался и рухнул в пропасть шаткий мостик, перейдя который она могла оказаться на той самой другой стороне, где ее ждали серые глаза убитого мальчишки. Где злость на убийцу перетекала в слепую ярость, приправленную собственной виной. Все это осталось на другом берегу. Стоило быть откровенной. Сломала опоры моста сама Вэл. Мрак всегда манил ее. Прячась в сумерки, Вэл чувствовала себя уютно. Скрывая свое лицо, превращаясь в тень, она становилась свободной. Вэл хмыкнула, улыбнулась бегущим по небу плотным облакам и опустила голову, устремляя взгляд в бледное лицо Раза. Там, в непроглядной, завлекающей темноте, ее ждал черный, как ночь, зверь. Ее зверь. «Ты спрашиваешь, кто я?» Может быть, наконец, та, которая тебе нужна?» Недобрая усмешка исказила черты лица. «Теперь я могу быть тебе полезной, мой первый», — Раза ответил не сразу. Он долго молчал, не отводя взгляда тусклых глаз. Не поморщился, даже когда злой ветер швырнул в лицо ледяную крошку. «Почему решили убрать его, а не тебя?» Неестественно спокойно спросил он. Весь город развлекается, обсуждая нас. Ни для кого не секрет, как много ты значишь для меня. И будто кончились силы. Вэл медленно выдохнула, провела ладонью по плечу раза, отогнула высокий воротник его куртки, касаясь кончиками пальцев светлой кожи шеи. Она погладила бархатную кожу со всей нежностью, на которую была способна вверх по горячей шее и запустила ладонь в черные волосы на затылке. «Не знаю, Ра. Может быть, я следующая?» Вэл беспомощно улыбнулась, замечая, как Раза сжимает бескровные губы. «Нет», — твердо, сгибаемо, сказал он. «Нет, тогда я своими руками убью каждого жителя этого города». «Именно поэтому», — шепнула Вэл, подаваясь вперед и прислонясь лбом к лбу Раза. Возможно, именно поэтому я все еще жива. Вел тяжело выдохнула и прикрыла веки, пальцами лаская волосы на его затылке. Я любил его, прошептал Раза. Вел почувствовала его горячее дыхание кожей, приоткрыла губы, ловя и глотнула, вбирая в себя. Я заботился о нем и не хотел тянуть за собой наверх потому что он всегда был честен, понимаешь? Кара не хотел лезть в эту грязь, я знал. Но попроси я его быть рядом, он не отказал бы. Я просто хотел, чтобы он ни в чем не нуждался. Раза затих, с видимым трудом шумно сглатывая. Вэл обняла его голову обеими руками, поглаживая мягкие волосы. Холодный неутихающий ветер обжигал кожу ладоней, стегал по щекам, забираясь под плащ. Вэлл не говорила ни слова, не поднимая век, слушая прерывистое глубокое дыхание Раза. Вел мне разом медленно отстранился, и она с неохотой опустила дрожащие, окоченевшие от ледяного ветра руки. Мне очень больно. Что мне делать беспомощность раза открытость и надежда скрывающиеся в простом вопросе вывернули наизнанку вел хотела быть сильной хотела забрать мучащую его боль пережить ее не отдавая ни грамма ради раза для него единственного в этом мире она подняла серьезные полные невысказанных слов глаза Ты больше никогда не будешь принимать соль. Ты не можешь позволить себе быть слабым. Больше не можешь. Кто-то именно этого и добивается. Вэл замолчала. Она вытянула вперед руку, мягко положила ладонь на грудь раза, прямо набьющееся под задубевшей курткой сердце. «А боль раздели со мной. Я заберу ее у тебя». «Только позволь мне быть рядом». Он бледно улыбнулся и склонил голову на бок, не похожее на себя, уводя взгляд в сторону. Сердце сжалось от жалости. Вэл дернула уголком рта, чувствуя, как все внутри натягивается до предела. «Ты можешь мне верить», продолжила она, поглаживая пальцами его грудь. «Я не предам тебя. Никогда». «Я ведь...» Тебя люблю. Сказала и сжала челюсти, ощущая, как горит закоченевшее от мороза лицо. Вот и все. Вот теперь точка. Раза резко выдохнула, обессиленно опуская плечи, и зажмурился, низко наклоняя голову. Черные пряди, упавшие на лицо, скрыли его глаза. Рука поднялась и накрыла ладонь Вэл. Well. Стискивая заледеневшие пальцы. Как ты говорила, помнишь? Сипла прошептал Раза, и Вэл услышала в тихих словах слезы. У лисы боли, у волка боли, у моего песика больно березку в лесу лети. Шепнула Вел, подаваясь вперед, касаясь губами его лба. Коснулась и замерла, прикрывая дрожащие веки. Ветер протяжно завывал, скрипели ветви слив, кора терлась о кору, подчиняясь беспощадной метели. Молчание казалось правильным. Уже у самого дома их нагнали пятеро всадников. Громкий конский топот раздался позади. Вэлла рассеянно обернулась, наблюдая, как Вимир осаживает коня. Лицо капитана стражи было мрачным, посеревшим. Раза остановился и вопросительно глянул на него. Вимир тут же спешился, окинул быстрым взглядом Вел, вытер вспотевший лоб рукавом своей куртки. Вэл поежилась от холода, нехорошее предчувствие царило внутри. Лицо Вимира лоснилось от пота, несмотря на мороз. «Наместник», — кашлянув хрипло, — сказал Вимир, Глаза его бегали из стороны в сторону. «У нас есть свидетель». «Говори», – жестко произнес сразу, сжимая руку в кулак. Вел нахмурилась, заинтересованно, уставившись на капитана стражи. Сердце зачистило, волнение поднялось до самого горла, вставая комом. «Думаю, вы должны все услышать сами». Сковано проговорил Вимир, скользнув непонятным взглядом Павел. По Посмотрел и тут же отвел глаза в сторону. Вэл, понимая, что не улавливает чего-то очевидного, сдвинула брови, поднимая глаза на побледневшего, невыносимо усталого раза. «Отправляйся домой». Не поворачивая головы, приказал он и шагнул было вперед, оставляя ее за спиной, как вимир. дерганно махнул рукой, останавливая его. «Не нужно!» — напряженно выдохнул капитан стражи. «Не надо ее отпускать!» Ее кинжал нашли в стоке. На нем кровь. Вэлл задержала дыхание. Заметила, как вокруг кружат белые снежинки, медленно, ровно опускаясь вниз. Ветер стих. Краем глаза она увидела, как раза обернулся, останавливая на ней почти безумный взгляд. Его рука невыносимо медленно поднялась и легла на рукоять клинка, висевшего на поясе. Вэлл застыла, сделала глубокий вдох, ощущая, как морозный воздух проникает в легкие. А потом горло коснулось безупречная ледяная сталь.